Глава 13 Пилот. 30 мая 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 21 час 23 минуты. Борзов принял мой уход стоически. Хотя именно он два года назад был инициатором моего трудоустройства. Наверное, чтобы я занялся делом и не унывал. Да по-другому и быть не могло, мы же друзья. Ребята в мастерской за меня порадовались и на следующий день отпустили с Богом в Кремль. Поэтому к новому месту назначения я явился с утра пораньше в новеньком комбезе с блестящими погончиками «Красавчик!» — так мне сказала сестренка утром. Кстати, Игорь по секрету мне сказал, что не сегодня-завтра к ним прибудет сразу дюжина новых сотрудников. Раздувшись от важности, Корнев заявил, что скоро тоже станет командиром. Посмеялись, конечно. То, что крепость и долина перешли на осадное положение, наш особист не шутил. Все изменилось. В больнице, со слов мамы, готовились к приему пациентов. Делали ревизию лекарств. В долине на всякий случай увеличивали количество теплиц и приступили к разведению скота, кур и другой живности. Делали это быстро и надежно, бездушным механическим методом. Как, думаю, пояснять не надо. Мы раньше-то не голодали. А теперь Триумвират, это так Гана Седова и Борис Борисовича назвали, приказал создать резерв продовольствия на всякий пожарный. На Утёсе в рекордные сроки закончили монтаж пулеметных комплексов. Все подъемы, как-то же злоумышленники туда поднялись, заминировали и утыкали датчиками с сигнализацией. К тому же там было установлено два десятка автоматических турелей Чунга-Чанга — адских машинок, состоящих из спаренных вместе крупнокалиберного пулемета и мелкокалиберной скорострельной пушки. Попасть под их огонь — это окончательный демонтаж. Кстати, клепали турели пару лет назад в нашей мастерской. Гвардейцы набирали новых людей в учебку. Кадеты спешно принимались в ряды действующей элиты. Хотя, как спешно? Седов над ними измывался так, что я парней сильно жалел и немного радовался, что не стою с ними в одном строю. Тренировки не прекращались, а только становились все сложнее и сложнее. Материал будет качественный. Зуб даю. Количество особистов, кстати, тоже выросло. Борисыч мобилизовал старую гвардию. Старый конь борозды не портит. И тренировались они вместе с гвардейцами. Ну, почти. Быков со своими производили боеприпасы всех калибров и размеров. Видел его мельком. Борода не причёсана, под глазами синяки. Работают в ночные смены, не иначе. Всё в крепости ремонтировалось и модернизировалось. Люди и миникары сновали туда-сюда, словно сонное царство очнулось от долгой дремы. Ну и самое главное. Оказывается, я еще должен был учиться. Да-да, Для будущих пилотов открылись офицерские курсы, и с 8 утра до 2 дня мы просидели над тетрадками, уставами, схемами и даже сходили на занятия рукопашным боем и в тир. Раньше я бы, конечно, сказал, что рукопашка пилотам шагоходов не очень-то и нужна, но, побывав в реальной схватке, быстрый язык прикусил. На мой вопрос, сколько продлятся курсы, Александр Иванович Плаксин... Наш преподаватель ничего не ответил. Но взгляд у него был говорящий. Я дедушку сразу зауважал. Он нас подготовит как надо. Уверен. Знаете еще что? На курсах вместе со мной оказались Юлька Киричанская и Светка Салтеева. Вот так. И главное, молчали. Минин, кстати, тоже. Уж не знаю, как он... Седова уговорил. Всего в классе на перекличке находилось 40 человек разного пола и возраста, которых сразу разделили на четыре отряда по 10 курсантов. Первый отряд возглавил я. Не очень-то меня это обрадовало. Второй Минин. Третий парнишка с черными, как уголь глазами, по фамилии Мамедов. Гость из долины. Я его не знаю. А четвертый... Киричанская? Она, оказывается, в армии служила и умеет шагоходом управлять. Вы представляете? Юлька, капризулька и недотрога пилот Барсука. Удивила, так удивила. И какого фига она пошла в бухгалтера? Или она экономист? А это не одно и то же. Но знаете, с погонами был только я. Приятно, черт возьми. Кстати, Почти все в курсе, что я принимал участие в вылазке за стену. И на меня так смотрели. Думаете, зазнался? Наоборот, все очень серьезно. Надо соответствовать, как говорил мой отец. Пообедав, мы отправились в ангар к техникам Немова и Максимову. К последнему нас, кстати, и прикрепили. Где переоборудовали шагоходы и до самого вечера ковырялись в машинах. Между прочим, Минин с перемазанным маслом и смазкой лицом был просто счастлив. Ни разу не услышал от него ни одной колкости, и свой сарказм он тоже не включал. Хотя раньше с Вовой они частенько скрещивали шпаги. Может, поставил свои психи на паузу или просто чувствовал себя пределе. Домой пришел усталый, но довольный. Жизнь била ключом. Вот только чем все это закончится?»